проклятое место. В честь Франциска был накрыт поздний ужин. После увиденного никто из присутствующих не хотел спать. Когда Карлос и Франциск вошли в зал, их восторженно приветствовали. Еще недавно незаметного для всех монаха хлопали по плечу, к нему подходили представиться вельможи. Теперь для них было честью познакомиться с ним. «Господа!» — воскликнул Карлос, подняв кубок. Несколько часов назад наш брат Франциск покинул этот зал простым монахом, моим помощником. Сейчас он вернулся в него Франциском Альмирийским, инквизитором и моим соратником. Он повернулся к Франциску. «За вас, брат мой! Да будет путь ваш долог! Уверен, что вас ждет множество свершений, по сравнению с которыми даже увиденное нами сегодня померкнет. Добро пожаловать в наши ряды!» Вокруг раздались возгласы одобрения. Многие братья подходили, чтобы поздравить Франциска, обнять и расцеловать в обе щеки. От событий на площади, от происходящего сейчас, у Франциска кругом пошла голова. Глоток вина практически свалил его с ног. Он пошатнулся. Стоявшие рядом слуги подхватили его. По распоряжению хозяина Франциска отнесли наверх, в покое, и уложили на приготовленную для него кровать. Наутро Франциск проснулся другим человеком. Он был спокоен. Его переполняли нерушимая уверенность и понимание, что он нашел, наконец, свое место в жизни, свое призвание. То, что произошло с ним на площади, он хотел повторить, пережить это снова и как можно скорее. Франциск наскоро умылся и пошел искать Карлоса. Когда он спустился в зал... Там было полно народу. Он успел в самый разгар нового пира, который сеньор Альфонсо назвал скромным завтраком. Вельможа уговаривал святых отцов погостить у него еще несколько дней. К счастью, Карлос разделял стремление Франциска покинуть город как можно скорее. Ему не терпелось найти тот загадочный монастырь и посмотреть, что там происходит. К несказанному огорчению сеньора Альфонсо Карлос попросил его оказать максимальное содействие в скорейшем сборе их отряда в дорогу. К вечеру обоз был готов, щедро снабжен провизией и вином, и они выдвинулись в путь. Путь до монастыря занял долгий месяц. Особенно тяжела была дорога в горы, ведь монастырь находился в труднодоступной части Переней. По дороге Франциск провел еще два процесса, окончательно окрепнув не только как инквизитор, но и как актер. Он отработал несколько сценариев, где применял растворы слез Христовых в разной концентрации, разыгрывая эффектные представления. Женщины, присутствовавшие на проводимых им аутодофе, падали в обморок. Мужчины обливались слезами, подползали к нему на коленях, умоляя их благословить. Франциско Лимерийский имел успех, и слава о нем начала потихоньку распространяться. Наконец они добрались до монастыря. Мрачная цитадель замыкала собой ущелье высоко в горах. Древние и мощные стены нависали над долиной, по которой двигался отряд. Подъехав к воротам, они увидели, что их уже ждут. Встречать Карлоса и Франциска вышел аббат со свитой. Аббат был одет в черную, очень простую рясу, подпоясанную, однако, золотым шнуром. Телосложение он имел достаточно упитанное, что в целом свойственно аббатам. Круглое добродушное лицо светилось здоровьем. Выдвинувшись вперед и подождав, пока Карлос, Франциск и другие священники выйдут из кареты, он горячо обнял каждого и расцеловал в обе щеки. Его примеру последовали трое священников из его свиты. «Аббат монастыря святого Ансельма, Уго-Саво, для нас невыразимая честь принимать вас, ваше Высокопреосвященство, и спутников ваших в нашей скромной обители. Взаимно, брат мой, о вашей обители мы слышали много интересного, что и послужило причиной нашего визита». «Удивлен и польщен, ваше Высокопреосвященство», – склонив голову, ответил аббат. Позвольте же представить моих спутников. Это Умберто, наш библиотекарь. Он может показать вам много очень редких и интересных книг. Даниэль руководит хозяйством монастыря. И Алехандро, наш врачеватель, специалист по лекарственным травам. Благодаря ему мы все сохраняем здоровье в этом очень непростом климате. Да, вид у вас на редкость свежий и здоровый для людей, проживающих в таких условиях внимательно глядя на Аббата, произнес Карлос. «Я слышал, местная вода не уступает по врачебным свойствам многим известным источникам». «Вода?» – Аббат удивленно поднял бровь и даже оглянулся на своих спутников. «Да нет, вода у нас совершенно обычная, из местных источников». «Ну, может быть, я не так понял», – пожал плечами Карлос. «С вашего позволения, мы можем проследовать в обитель?» — Конечно, — спохватился Аббат. — Прошу вас. Он пошел впереди вместе со своей свитой, отряд последовал за ним. С виду все они были радушными христианами, но, посмотрев каждому в глаза, Франциск убедился, что они прибыли в правильное место, и Хосе ничего не напутал, объясняя дорогу. Карлос вопросительно взглянул на своего спутника, тот едва заметно кивнул, и инквизитор улыбнулся. Он несколько раз глубоко вздохнул, как будто принюхиваясь, сложил руки за спиной и проследовал на территорию монастыря вслед за Аббатом, оглядываясь по сторонам. «У вас на удивление чисто», — сказал он Аббату. «Да, брат мой», — отвечал Аббат. «Мы стараемся в меру сил поддерживать чистоту не только души, но и тела, и всего, что нас окружает». — Весьма похвально, — задумчиво прокомментировал Карлос, осматриваясь. — Весьма похвально. Они вышли на большую площадь, посреди которой был возведен колодец с большой лебедкой, необходимой для того, чтобы доставать воду. Его накрывала массивная деревянная крышка, которая закреплялась двумя перекрещенными металлическими пластинами, закрытыми на большие замки. — У вас проблемы с водой, брат мой? — спросил Карлос Аббата. «Нет, что вы, мы же в горах, здесь много воды. Но источник, вырытый при построении монастыря, к сожалению, иссяк. Мы закрыли его во избежание несчастных случаев, он чрезвычайно глубок». «Надо же, в горах да иссяк», – пробормотал Карлос, остановившись и внимательно глядя на Аббата. «Впервые слышу о таком. Я давно живу в этих краях и привык к необычному». Природа, как и Господь, непредсказуема в своих деяниях. «Разве не Господь, владыка всего, включая и природу?» «Конечно, ваше высокопреосвященство. Именно это я и имел в виду». Аббат смиренно склонил голову. «Не устали ли вы с дороги? Полагаю, вы голодны? По дороге сюда нет даже места для привала. Смею предположить, что вы не ели толком несколько дней». «Вы правы, брат мой». Если быть точным, мы нормально не ели последние пять дней. Местные тропы более пригодны для коз, чем для людей. И ни одной деревеньки или захудалого постоялого двора нет на пути к вам. Так что не было возможности даже просто поесть горячего. Поэтому мы будем вам очень благодарны за хороший стол и постель. Воды чудно. Отдохните с дороги, вашего Высокопреосвященство. А завтра поговорим о делах. Делах? — изумился Карлос. — Да, непраздное же любопытство привело вас в эту клоаку мира, как часто называют то место, где расположена наша обитель. — Да уж, весьма остроумно, — усмехнулся Карлос. — Вы правы, дело действительно есть, и оно отлично потерпит до завтра, если завтра для нас наступит. Аббат встрепенулся. Верно ли я вас понял? — с тревогой в голосе осведомился он у Карлоса. Вы опасаетесь за свою жизнь и жизнь своих спутников здесь, в святой обители и под такой охраной?» Он оглянулся на рыцарей, прибывших с Карлосом. «Пути Господни неисповедимы, как вы сами изволили заметить недавно, брат мой. Но не будем о печальном. Давайте отведаем скромной монастырской трапезы, а то от одного упоминания о еде мой бедный живот сводит судорога». Аббат, понимающе улыбнулся, услышав эти слова. «Хулио, попроси, пожалуйста, завершить приготовление к трапезе», — обратился он к одному из монахов, сопровождающих их. Перед трапезой Карлос отвел в сторону Мигеля и о чем-то с ним переговорил. Он вернулся довольный. Их пригласили омыть руки и проводили за стол, как почетных гостей разместили за одним столом с аббатом. «Не пейте сегодня вина, брат мой», — наклонившись к Франциску, сказал Карлос. Франциск улыбнулся и, не подав вида, что удивлен, спросил, «Там будет яд?» «Нет, что вы! Просто сонное снадобье. Пусть все, кроме нас, с вами, сегодня хорошо выспятся. Многим нашим это тоже не повредит. Снадобье совершенно безопасное». «Но как его могут подмешать в вино?» «Вы удивитесь, брат мой, такая беспечность тут царит». «Когда мы поднимались сюда, я попросил Мигеля проверить, не будет ли возможности усыпить монахов на первую ночь. Для нас с вами так безопаснее. Во-первых, нас точно не убьют этой ночью, а вероятность нападения я не исключаю. Во-вторых, у нас будет возможность спокойно осмотреть монастырь». Мигель уже допросил с пристрастием пару слуг и выяснил, что колодец закрыли прямо перед нашим приездом, Тут явно кроется самое интересное, что подтверждает слова вашего Хосе, а просто так нам не дадут его осмотреть. Но слуги сейчас же сообщат Аббату о допросе. Не беспокойтесь об этом, брат мой. Они не только слуги Аббата, но и дьявола, поэтому ничего уже не расскажут, разве что их общему господину на очной встрече в аду, куда они сейчас направляются. — Я поражаюсь вашему опыту и прозорливости, брат Карлос, — с чувством тихо шепнул Франциск. — У вас нет с собой флакона с водой? — Конечно, есть. Я с ней не расстаюсь. — Налейте, пожалуйста, немного в кувшин с водой, что нам подали на стол. Проверим, не собираются ли и нас приобщить к братству монастыря. Франциск аккуратно достал небольшой флакон из подрясы, открыл пробку и налил несколько капель себе в чашу, из которой пил воду. Покрутил воду в чаше, перемешивая ее. Ничего не происходило. «Давайте вкусим нормальной пищи. и Искренне надеюсь, что ее не успели отравить», — с улыбкой произнес Карлос. По имеющимся у меня сведениям, таких планов у аббата не было пока. Оба священника с аппетитом приступили к еде. На предложение отведать вина ответили отказом объяснив его данными обетами, что не оставляло возможности для уговоров. После ужина, сославшись на необходимость обсудить важные дела, Карлос и Франциск покинули Аббата, который был явно раздосадован таким поворотом, но Карлос дал ему понять, что обсуждение целей их визита в монастырь после плотного ужина и обильных возлияний, коими Аббат и его приближенные не брезговали, не входит в его планы. «Серьезные вопросы должны обсуждаться на свежую голову. Нам с братом Франциском необходимо поговорить о делах Инквизиции, да и такой плотный ужин после долгого отсутствия возможности нормально питаться требует прогулки. А что может быть лучше свежего горного воздуха перед сном?» Сказал Карлос, обращаясь к Аббату. «Как вам будет угодно, ваше Преосвященство?» Недовольно ответил Аббат. После утренней трапезы жду вас и брата Франциска у себя. Карлос и Франциск вышли на улицу. Снаружи их встретили Мигель и двое рыцарей. Они шли позади Карлоса и Франциска, не мешая тем общаться. Франциск и Карлос провели примерно час в праздной беседе, гуляя по территории монастыря и наслаждаясь прохладой и свежестью горного воздуха. Во время прогулки они никого не встретили. Как им пояснил Мигель, всю обслугу замка усыпили раньше, и их ужин был в другой трапезной. Монастырь спал мирным сном. Они видели, как последние монахи покидают свою трапезную, зевая и пошатываясь. Подождав, пока все разойдутся, Карлос отдал распоряжение и на площадь ввезли телегу с бочками воды. Ее поставили неподалеку от колодца, крышкой которого уже занимались рыцари. Охрану монастыря тоже усыпили и перенесли в подвалы монастыря. Их заменили рыцари Мигеля. Немного повозившись замками, они сняли тяжелую крышку и осветили колодец факелами. Вода стояла в колодце достаточно высоко. «Иссякший источник», — сказал Карлос, заглянув в колодец и улыбнулся. «Мы пришли в правильное место, брат мой. Давайте проверим, как эта нечестивая вода встретиться со слезами Христа. Карлос повернулся к солдатам. Несите бочку, откройте ее и вылейте в колодец. Трое солдат взяли одну из бочек с телеги и принесли их к колодцу. Выбили из нее затычку и начали лить воду в колодец. Бочка закончилась, но ничего не произошло. Франциск распорядился принести еще с тем же результатом. Затем еще одну. После решили остановиться, подождать, обдумать, как быть дальше. «Колодец, очевидно, очень глубок. Возможно, нам не хватит привезенного с собой запаса», — задумчиво проговорил Карлос. «Мне кажется, требуется чуть больше времени. Нечестивая плоть реагирует даже на очень слабый раствор. Тут же, если верить Хосе, кроется источник заразы. Мы с вами не знаем, какой должна быть реакция. Возможно, она уже произошла» а, может быть, ее и не должно быть вообще. «Я почему-то уверен, что мы все сделали правильно, просто необходимо подождать результата», после некоторого раздумья сказал Франциск. «Положусь на ваше чутье», — ответил Карлос. Он был явно разочарован, правда, старался этого не показывать. Солдаты, видевшие, что творит вода с тоже ожидали чего-то необыкновенного — И сейчас поглядывали на колодец, перешептываясь и не скрывая огорчения. «Как вы думаете, не могли ли слезы Христа утратить свою силу за время путешествия, ведь мы очень долгое время не имели возможности их применить?» – спросил Карлос. «Я не могу однозначно ответить на этот вопрос», – сказал Франциск. «Это наш с вами первый опыт, все возможно». Они провели еще почти час рядом с колодцем, Но так ничего и не случилось. Разочарованные приказали закрыть колодец, вернуть ключи на место, телегу вывести с территории монастыря, но всем солдатам завтра иметь при себе фляги со слезами Христа. В опустевшие бочки Франциск приказал залить пополам слезы Христа и воду из горного ручья, что протекал снаружи монастыря. Завтра им мог потребоваться большой запас воды. Все разошлись спать. Усталость с дороги, плотный ужин и время, проведенное на свежем воздухе, дали о себе знать. Франциск моментально провалился в сон, как только голова его коснулась подушки. Утром его разбудил Мигель. Он доложил, что воду для приготовления завтрака рано утром набирали из колодца на площади. Для гостей же был сделан отдельный стол, воду для которого брали из ручья снаружи, И, как выяснилось вчера при подготовке ужина, все было сделано точно так же. Это говорило о том, что все, проживающие в монастыре, были посвящены в тайну колодезной воды. Однако по какой-то причине жители монастыря не хотели приобщать к этой тайне своих гостей. Франциск удивлялся, почему аббат не приказал напоить их этой водой. Все тайное рано или поздно становится явным. Аббат серьезно рисковал, так откровенно обманывая Карлоса. Карлос и Франциск встретились по дороге к трапезной. До дверей их сопровождала охрана. Они сели за стол Аббата, как и накануне вечером. «Ваше высокопреосвященство», — начал Аббат, — «братья очень волнуются. Ваша стража буквально захватила монастырь. Разве мы проявили непочтение, либо угрожали вам?» «По завершении трапезы, как вчера было уговорено, мы обсудим этот вопрос, уважаемый аббат», — ответил Карлос. «Сейчас же предлагаю отведать предложенный нам Господом завтрак». «Обитель наша существует несколько веков. За это время мы дали миру многих великих подвижников и миссионеров, например, святого Ансельма, и ни у святого престола, ни у святой инквизиции не было к нам претензий». «Возможно, и у нас их не будет, брат мой. Мы проводим расследование, проверяем факты и с радостью доложим в Супрему, что все слухи беспочвены и опасения напрасны». «Слухи и опасения?» Аббат аж подпрыгнул, а его свита возмущенно загудела. «Прошу вас». Карлос повернулся к Аббату и поднял руки в успокаивающем жесте. «Успокойтесь». Это вопрос для спокойной беседы, не за столом и не в присутствии всей братии. Давайте закончим трапезу и уединимся. Наша охрана временно взяла монастырь под контроль для обеспечения всеобщей безопасности. Это так. Это стандартная процедура. Прошу вас не волноваться. Ваша стража в целости и сохранности. В своей работе нам приходится сталкиваться с разными ситуациями, Доверьтесь нашему опыту решения столь деликатных проблем. Для нас самих данная миссия является серьезным испытанием, и приятна нам она еще меньше, чем вам. Прошу простить нас за строгие меры, но, поверьте, они оправданы. Сейчас же давайте закончим трапезу. Прошу вас, столь искусно приготовленная пища стынет, и право это неуважение к труду ваших поваров». Карлос отвернулся от аббата, взял ложку и начал есть. Спокойно, размеренно пережевывая пищу, задумчиво глядя на фрески, что украшали стены трапезной. Вчера в полутьме масляных светильников он их почти не видел. Теперь же подивился их красоте и тонкости прорисовки. Такому украшению мог позавидовать и сам Ватикан. Обычно удаленные монастыри украшали сами монахи. Только для росписи кафедральных соборов хватало средств на приглашение художников. А тут такое великолепие! Темы фресок были самые разные, но одна на стене напротив стола привлекла к себе внимание Карлоса. У ног Христа, вокруг которого разливалось сияние, был изображен колодец, подобный тому, что находился на площади монастыря и куда они вчера влили слезы Христа. Карлос обратил на это внимание Франциска. «Скажите, пожалуйста, любезный брат мой», — обратился Карлос к Аббату. «Что это за источник, очень похожий на колодец на монастырской площади, изобразил художник на этой фреске?» «Колодец?» — встрепенулся Аббат. «Какой колодец?» «Вот, на фреске, прямо напротив нас». Карлос указал рукой на заинтересовавший его фрагмент. «Ах, это, извините, я так часто вижу ее перед глазами во время трапезы, что уже не обращаю внимания». «Не обращайте внимания на образ спасителя?» – удивленно переспросил Карлос. «Поведение для аббата странное». «Я неверно выразился, ваше высокопреосвященство». «И как же, по-вашему, будет верно?» Карлос, задавая этот вопрос, повысил голос. «Вы так часто видите перед собой образ спасителя, что перестали его замечать?» В трапезной воцарилась тишина. Монахи замерли, ожидая ответа Аббата, все были встревожены. Аббат покраснел от напряжения, на лбу выступила испарина, он вдруг начал тяжело дышать и дрожащей рукой поднес к рту кубок с водой, разлив половину себе на грудь. Карлос внимательно смотрел на него. Это заставляло Аббата нервничать еще больше. Он схватился за грудь и закашлялся, закрыв рот рукой. Когда он убрал ее, то увидел на ладони кровь. Дыхание Аббата сопровождалось влажными хрипами, как у тяжело больного. Он опустил окровавленную руку и положил ее на стол, запачкав белоснежную скатерть. Затем повернулся к Карлосу, который удивленно смотрел на него. Аббат сделал еще одну попытку заговорить, но опять захлебнулся приступом кашля, прикрыв рот рукой. Когда он в этот раз убрал руку, кровь тоненькими струйками текла из его рта. Рука была вся в крови, на скатерть упало несколько зубов. Кожа на лице Аббата вдруг треснула, кровавая трещина расширилась, лоскут кожи отвалился на лбу, свернувшись сбоку у левой щеки повиснув капающим кровью ошметком. Видимо, слезы Христовы все же не потеряли своей силы, тихо сказал Карлос, поворачиваясь к Франциску, и инквизитор замер, не договорив. Последние несколько минут он пристально наблюдал за Аббатом, сосредоточив на нем все внимание, и шум вокруг приписывал реакции на происходящее с последним. Оказалось то же самое, что с Аббатом. «Происходит со всей братьей». «Да, ваше Преосвященство», — ответил шепотом Франциск. Он как будто не хотел потревожить умирающих вокруг людей, а, может быть, боялся привлечь к себе их внимание. Инквизиторы завороженно смотрели на происходящее вокруг. Шестьдесят монахов корчились в жутких мучениях. Его опасения, конечно, были напрасны. Все они были заняты только собственной смертью. В этот момент двери в трапезную распахнулись, вбежала охрана. Они, видимо, хотели сообщить о чем-то важном, но, увидев происходящее, буквально остолбенели. На некоторое время трое рыцарей даже перестали дышать. Картина, которая предстала перед их глазами, превосходила все виденное ранее, все ужасы пыток Инквизиции, даже чудеса, творимые слезами Христа с нечестивцами, коих они казнили по дороге в монастырь, померкли перед тем, что происходило в трапезной. Один из монахов, сидевший на стуле недалеко от вбежавших охранников, выгнулся дугой назад и изрыгнул из себя вверх фонтан крови, который завершился кусками его внутренностей и упал замертво к их ногам. Другие монахи корчились в судорогах. Одни на столе, снося с него еду и посуду, другие под столом, Некоторые пытались бежать к выходу, но, не добежав, падали к ногам остолбеневших рыцарей. От монахов отваливались куски плоти, с некоторых она сползала пластами, подобно влажной одежде, обнажая белоснежные кости, которые через некоторое время, в свою очередь, темнели, чернели и с хрустом ломались, рассыпаясь черными хлопьями тлена. Трапезная была наполнена тошнотворными, влажными звуками, хрипами, шлепками отпадающей плоти, сухим хрустом ломающихся костей, стонами и хрипом. Сколько времени продолжался этот кошмар, никто потом не мог вспомнить. Все были заворожены происходящим и потеряли чувство времени. Пока все монахи не превратились в кровавое зловонное месиво на полу, никто не пытался пошевелиться. Вбежавшие рыцари стояли по щиколотку в этой жиже, которая в свою очередь разлагалась, превращаясь в черные хлопья, затем в мелкую серую пыль, медленно тающую в воздухе. По завершению всего ужасающего действа столовой не осталось ничего, кроме тонкого налета серой пыли, пустой одежды и обуви. Живые, наблюдавшие эту сцену, сидели или стояли пораженные с выпученными, остекленевшими глазами. Карлос кашлянул, потом еще раз, закрыл рукой рот и встал со своего места. Одной рукой он оперся на стол, навалившись на край его всей тяжестью своего содрогающегося в кашле тела. Очнувшиеся соратники, включая Франциско, вскочили и в испуге отпрянули от него Карлос прокашлялся, убрал руку от рта, и все с облегчением увидели, что на ней нет крови. Карлос глубоко вдохнул и медленно выдохнул. — Братья мои, предлагаю покинуть сию обитель. Работа наша здесь, очевидно, завершена. Источник нечестивой заразы уничтожен, равно как и все ее носители. Карлос тяжело дышал. — Какой же кошмар! — прошептал он, пошатываясь. И направился к выходу из трапезной. Все последовали за ним, по пути тревожа пыль, что еще недавно была братья и монастыря, и стараясь не наступать на оставшуюся от них одежду. Прах к праху, воистину! пробормотал один из священников и перекрестился. Они вышли на улицу, с наслаждением вдохнули чистый утренний горный воздух. Некоторое время стояли молча, закрыв глаза возвращаясь к жизни придя в себя увидели рыцарей что с ошарашенным видом бродили по монастырю наблюдая как ветер гоняет пыль и шевелит одежду оставшуюся от монахов карлос пошел к колодцу все последовали за ним дойдя до центральной площади монастыря карлос попросил помочь ему взобраться на колодец крышка которого была достаточно крепкой и толстой для этого поднявшись и оправив рясу Он посмотрел на десятки растерянных людей, стоящих перед ним, набрал воздуха в грудь и громко, чтобы слышали все, заговорил. «Братья, сегодня мы одержали победу над злом. Злом, что укрылось в этой некогда святой обители. Злом, которое множилось столетиями, отравляя не только округу, но и весь христианский мир». Источник этот породил ту нечисть, которую мы выжигали кострами и каленым железом на пути сюда. Гнездо уничтожено, и оно не станет больше причиной появления в нашем мире адских отродий. Благодарю вас всех за службу, за выдержку и перенесенные вами страдания на пути к этой победе. Монастырская казна будет использована для справедливого и заслуженного вознаграждения вас за перенесенные невзгоды. «Еще раз благодарю!» – Карлос жестом попросил помочь ему слезть с колодца. Новость о вознаграждении оживила солдат и инквизиторов. Карлос распорядился, чтобы монастырь обыскали, собрали в обоз все ценное, включая книги, и подготовили его к закрытию.